Глава пятьдесят Виолетта. Мы с Дарьей давно предупреждали Селену, что она не сможет скрываться от брата вечно, но не ожидали, что он все-таки явится за ней на материк. Никогда прежде на моей памяти владыка не выходил на поверхность, в отличие от младшей сестры, не раз нарушавшей его запреты. «Это то, о ком я думаю?» спросил меня Уильям, не сводя тяжелого взгляда с Дельмара. «Да». Тихо шепнула я, крепче прижимаясь к супругу. Я слишком долго закрывал глаза на твои выходки, Селена. Тем временем продолжал говорить владыка. Я позволял тебе слишком много. Мало тебе было общения с лесными подругами, они хотя бы Фейри. Но ты пошла еще дальше и связалась с людьми. От громоподобного баса река гневно забурлила отражая настроение морского владыки. Его властная аура подавляла, и это ощущали все мы. Особенно доставалось Селене. «Я не...» «Даже не пытайся мне врать! Ты использовала свою силу при людях!» «Там были разбойники. Они угрожали нам и мешали спасти Виолу!» Попыталась оправдаться русалочка. Тщетно. «Ты влезла не в свое дело, Селена». «Довольно разговоров. Мы возвращаемся в Септентрион. Немедленно. Это приказ». «Селена никуда не пойдет, если сама того не захочет», — решительно заявил Адриан, делая шаг вперед и загораживая собой русалку. Его палец надавил на спусковой крючок направленного в Дельмара оружия, давая понять, что принц не отступится от своих слов и непременно выстрелит. «Не лезь не в свое дело, человек, если жить хочешь!» Уильям задвинул меня себе за спину и тоже прицелился. Трезубец в руке владыки опасно засветился и трансформировался в подобие копья. Высокая волна, что держала русала на одном уровне с нами, пришла в движение, устремившись к берегу. Едва она коснулась обрыва, хвост русала раздвоился, превращаясь в ноги. И на землю Дельмар шагнул уже в человеческом облике. Чешуя, подобно броне, покрыла все его тело, оставив нетронутыми только лицо и волосы. «Не тебе со мной тягаться, мальчишка. Я уничтожу тебя раньше, чем твое оружие выстрелит, и заберу Селену». Угрожающе прорычал владыка, целясь копьем в грудь Адриана. К чести принца тот даже бровью не повел и с места не сдвинулся. Выл напрягся переводя взгляд с одного на другого, но свое оружие не опустил, продолжая держать Дельмара на прицеле. «Селедками будешь командовать. На земле у тебя власти нет. Что касается угрозы забрать Селину силой, давай проверим, что окажется быстрее. Твоя вилка или свинец в моем мушкете?» Зловеще усмехнулся блондин. Одна недоколдунья уже положилась на свою магию, посчитав себя всемогущей, и проиграла в эту игру. Кивнула на самоходную повозку, передняя часть которой была заметно помята. «Хочешь к ней присоединиться?» «Хватит! Остановитесь!» Всхлип Селены был тихий, но его услышали все. Она положила руку на плечо Адриана, безмолвно прося его опустить оружие. А когда принц, заметно неохотой, но все же сделал это, шагнула к брату. «Селена!» С болью и разочарованием в голосе позвал ее принца, но она лишь отрицательно тряхнула головой. «Ты не обязана подчиняться этому полокуню. в «В том том-то и дело, что должна!» Выдохнула она. «Дельмар не просто владыка одного из четырех Марей мой брат. Он мой единственный опекун!» «По нашим законам, пока я не выйду замуж, я полностью подчиняюсь ему, как старшему, в своем роду». «Бред какой-то! Да даже если и так, ты можешь попросить убежища остаться в рядане. Здесь ты будешь в безопасности!» Продолжал настаивать Адриан, преграждая ей путь и приподнимая двумя пальцами ее лицо. «Тебе не обязательно даже выходить замуж, чтобы избавиться от опеки брата». «Но если вдруг захочешь с будущим мужем, я помогу тебе», — подмигнул принц, покрасневший Селене. «У меня есть замечательная кандидатура на эту роль». «Тут-то опоздал. У Селена уже есть жених, она помолвлена», — злорадно заявил Дальмар, все это время снисходительно наблюдавший за попытками принца уговорить русалочку остаться. Адриан закаменел лицом и вопросительно уставился на Силену, ожидая подтверждения. Получив кивок в ответ, он помрачнел еще сильнее. Ты любишь своего жениха? Хочешь вернуться в море? Нет. Вновь тряхнула она головой и заметно поморщилась. Но его выбрал брат и. Значит, решено. Ты никуда не идешь. А если твой чешуйчатый братец вздумает забрать тебя силы? Я все море вскипячу и дно так взбаламучу, что мало не покажется. Запальчиво пообещал принц, чем вызвал у Селены грустную улыбку. Не веришь? Не бросайся обещаниями, которые не сможешь исполнить. Ты даже не вспомнишь о селене, когда мы уйдем. Тем забавнее сейчас наблюдать за твоими тщетными потугами. Усмехнулся Дельмар. «Собираешься стереть нам память?» Догадался Адриан. «Угадал. Возьми со дна ракушку». Издевательски отозвался владыка. «А если не веришь, спроси тех людейшек на мосту. Могу даже продемонстрировать, как это будет сначала на нем». Кивнул на выло. «Нет!» — сорвалась я. Несмотря на попытку любимого помешать, я все-таки вышла из-за его спины. Вы не сделаете этого, владыка. Уильям теперь один из нас. Он мой муж по нашим законам, законам Фейри. В его крови течет моя магия. Мы любим друг друга и прошли брачный ритуал. Вдаваться в подробности, что вышло это по чистой случайности и из-за моей оплошности, не стало. Лишнее перебросив на спину волосы и, чуть склонив голову, продемонстрировала узор на шее. Владыка бросил короткий взгляд на мою метку, затем на метку выла «С вами пусть Олина разбирается», — с раздражением в голосе бросил он. «Она одобрила наш союз». «Ее проблема. Пусть потом не просит о помощи, когда история повторится» и ваши народы вновь окажутся под угрозой исчезновения. Мы умеем использовать опыт прошлого, и этого не допустим. Решительно вмешался Уильям. «Время на разговоры вышло», — начал терять терпение русал. «Подойди, сестра», — приказал он, направляя опять изменившее форму и ставшее трезубцем оружие в Адриана. «Дельмар, не надо!» Пискнула Селена, вставая между братом и принцем. «Ты знаешь правила. Блондинчик должен забыть о русалках и о том, что вы когда-либо встречались. Остальные пусть продолжают общаться с людьми». Он обвел нас многозначительным взглядом. «Но получит магическую печать. Она не даст им никому рассказать о тебе и нашем подводном мире. Не переживай». Его голос чуть потеплел, когда он заметил, как побледнела после его слов русалочка. «Твоим друзьям эта печать не причинит уряда. Они обязаны добровольно принять ее, если хотят однажды вновь с тобой увидеться». Селена перевела на нас виноватый и вопросительный взгляд. Мы с Дарьей кивнули, понимая, что владыка сильнее нас всех, и ему не составит труда осуществить задуманное и против нашей воли. Это только из любви к сестре он проявляет удивительное терпение и предлагает договориться по-хорошему. Мы согласны. Но только позволишь мне сделать это самой? Дельмара просьба не удивила. Кивнув, он сложил руки на груди и сделал шаг назад, уступая сестре в ее просьбе. Первая Селена поставила печать а Затем подошла к нам с Уильямом. Мы, по примеру Дриады, протянули руки ладонями вверх. Русалочка вывела на них пальцем руну. Засветившись бледно-голубым светом, она исчезла почти сразу, не оставив после себя даже следа. Необычное ощущение. Уэлл потрогал место, где буквально несколько мгновений назад на его коже был рисунок. Чисто теоретически. Что будет, если я попытаюсь нарушить этот запрет? Магия не позволит тебе рассказать о русалках и обо мне посторонним только тем, на ком есть такая же печать. Пояснила ему Селена, прежде чем отправиться к Адриану. Подойдя к принцу, она некоторое время колебалась, явно не желая, чтобы он ее забывал. Но и ослушаться брата она не могла. «Ответь мне на один вопрос». Первым нарушил затянувшееся молчание блондин. «Тогда на балу по случаю помолвки Уильяма и Виолы это ведь была ты...» Та девушка, в которую Овес чуть туфелькой не попала. «Вы помните?» Изумилась Селена, широко распахнутыми глазами, смотря на принца. «Да», — кивнул он. «Я и потом замечал тебя во дворце, когда ты прикидывалась служанкой. Ты сразу привлекла мое внимание, Селена. Жаль, что у нас не было времени познакомиться ближе». А дальше Адриан сделал то, что не ожидал никто. Положив одну руку на талию, второй он запустил в ее волосы и, склонившись, накрыл ее губы своими. Не встретив сопротивления отошеломленной русалочки, он углубил поцелуй. «Да я своими руками утоплю тебя, мерзавец! Руки убрал от нее!» Взбешенной такой наглостью владыка дернулся было в сторону пары, собираясь своими руками прикончить принца за его дерзкую выходку, но не смог сделать и шага и его ноги по колено оплели толстые корни, вылезшие из-под земли, в то время как гибкие лианы обвелись вокруг раскалившегося добела трезубца, не давая воспользоваться им. С неохотой оторвавшись от губ селены, Адриан что-то шепнул ей, а после бросил победный взгляд на беснующегося Дельмара. «Сделай, что должна», — сказал он девушке, стирая пальцем скатившуюся по ее щеке слезинку. Магия Дарьи была сильна, но даже она не могла бесконечно сдерживать владыку. И все же выгодного времени хватило, чтобы Селена закончила заклинание, закрепив его коротким поцелуем в губы, после которого принц потерял сознание и стал медленно оседать на землю. Русалочка попыталась неловко поддержать его, но не смогла. Ей вовремя помог бросившийся к кузену Уильям. «Не волнуйся». Он скоро очнется. Так действует заклинание. Успокоила герцога Селена в последний раз, бросая печальный взгляд на принца. Поднявшись, она порывисто обняла нас с Дарьей, шепнув, что по возможности постарается дать нам знать, что с ней все хорошо, и направилась к брату. Тот как раз испепелил на себе последний корень и выглядел бесконечно злым. Ничего не говоря... Он взмахнул трезубцем, и новая волна подхватила их с селеной, утягивая в реку, где на поверхности уже мерцал новый портал. Адриан пришел в себя сразу, как только портал закрылся, перенеся русалочку с владыкой в Септентрион. Чувствовал он себя относительно хорошо, лишь немного посетовал на головную боль, которая, впрочем, быстро прошла. На вопрос, почему он лежал на земле, пришлось соврать, что его слегка зацепило темной магией, когда он сбил Ирен на самоходном экипаже. Такую правду принц принял легко. Прежде чем уйти, он еще какое-то время простоял на краю обрыва, задумчиво вглядываясь в бурный речной поток.